Глава пятая. И вот уже сгущаются сумерки, и холодный туман с Северного моря обволакивает и усыпляет город. За весь день почти что и не было светло. Идя вдоль витрин, которые зажигаются одна за другой, Ольс пытается выудить что-нибудь полезное из отчета, составленного молодым полицейским. Этот инспектор должен знать в буквальном смысле, то есть по должности, что мотивом преступления была не кража. Но с чего он взял, будто убийц было двое? Если предположить, что руковой выстрел был сделан не тем человеком, который указал обходной путь через сад, это мало что даст. К тому же, аргумент насчет следов на газоне не выглядит особенно убедительно. Если один уже шел по выложенному кирпичом бордюру дорожки, то другой мог просто идти сзади или, скорее, впереди, поскольку только он знал дорогу. Именно такой способ перемещения двух ночных гостей выглядит наиболее правдоподобным. В любом случае никому из них не требовалось идти по газону. Если кто-то и прошел там, то явно по другой причине или без всякой причины вообще. Олис чувствует, как накопившаяся с утра усталость начинает наливать тяжестью его ноги. Он не привык так много ходить. Эти переходы из одного конца города в другой в сумме должны составить несколько километров, и большую часть расстояния он преодолел пешком. Выйдя из комиссариата, он направился на Каринскую улицу по улице Хартия мимо префектуры, Затем по улице Пастухов, затем он очутился на перекрестке трех улиц, той, по которой пришел, и двух улиц впереди, сходящихся под прямым углом. Он знал, что проходил здесь уже дважды. В первый раз он пошёл верной дорогой, во второй раз ошибся, но потом он уже не помнил, на какую улицу свернул в первый раз. Впрочем, они были на удивление похожи. Он свернул на улицу, ведущую влево, и после нескольких неизбежных поворотов оказался быстрее, чем он думал, на площади Дворца Правосудия. Прямо перед комиссариатом. В этот момент Лоран как раз уходил. Он не ожидал увидеть Олиса, с которым расстался четверть часа назад. Однако он ни о чем не спросил и предложил подвезти Олиса до клиники, поскольку это было ему по дороге. Минуты через две Олис звонил в дверь дома 11. Ему открыла та же сестра, которая утром так неуклюже старалась удержать его, несмотря на отсутствие доктора. По ее улыбке он понял, что она его узнала. Все они одинаковы. Он сказал ей, что хочет поговорить с доктором Жуаром лично. Он подчеркнул, что дело очень срочное, дал ей визитную карточку, на которой стояла надпись Бюро расследований Министерства внутренних дел. Его привели в довольно темную комнату, нечто среднее между гостиной и библиотекой, где он должен был ждать доктора. Никто не предложил ему сесть, и он прохаживался вдоль стеллажей с толстыми книгами, машинально читая названия на корешках. Целый стеллажи занимали книги о чуме. Тут были труды историков и медицинские трактаты. Через комнату прошла какая-то женщина, затем еще две и худощавый невысокий мужчина в очках, который, казалось, очень спешил. Наконец вернулась сестра, и как будто она уже забыл, успела все забыть, спросила, чего он здесь ждет. Он ответила, что ждет доктора Жуара. Но доктор только что ушел. разве вы его не встретили? Трудно было поверить, что она не издевается над ним. Разве он мог догадаться, что человек, который проходил здесь, был доктор Жуар, ведь он не знает его в лицо. И почему она не доложила о его приходе, как он просил? Не сердитесь вместе ей, Я подумала, что доктор поговорит с вами перед тем, как уйти. Я ему сказала, что вы его ждете, Но его вызвали к очень тяжелой больной, и он никак не мог задержаться даже на минуту. Во второй половине дня у доктора очень много дел, поэтому он спросил, сможете ли вы ровно в половине пятого встретиться с ним на вокзале. Между телефонными кабинами и буфетом. Это единственная возможность встретиться с ним сегодня. В клинику он вернется только поздно вечером. Когда я увидела, что доктор идет в гостиную, то подумала, что он сам назначит вам встречу. Проходя мимо, маленький доктор исскоса взглянул на него. Странные у нас тут бывают врачи. Сэкономив немного времени, Оля решил отправиться к коммерсанту Марша. Но звонок в дверь никто не откликнулся. Впрочем, это было не так уж важно. Лоран в основных чертах изложил ему свою беседу с человеком, который считал себя приговоренным к смерти. И все же ему хотелось бы самому сделать вывод о душевно здоровье этого человека. Лоран описал его как законченного психопата, его поведение в кабинете комиссара подтверждало это мнение хотя бы отчасти. Но некоторые его опасения не кажутся у Олису такими уж надуманными. Новое убийство сегодня вечером более чем вероятно. Спустившись по лестнице, Олис спрашивает у консьержки, не знает ли она, когда вернется жилец. Месье Марша только что уехал на машине со всей семьей и вернется не так скоро. Наверное, ему сообщили о смерти близкого родственника, Бедняга был прямо сам не свой. Дом, где живет коммерсант, находится в южной части города, недалеко от квартала лица торговцев. Оттуда Олис направился на вокзал снова через Берлинскую улицу и площадь Дворца правосудия. Затем он шел вдоль бесконечно длинного канала на противоположной стороне которого выстроились старинные дома. Их узкие фасады много столетий разъедает сырость, и теперь они угрожающе наклонились к воде. Зайдя в здание вокзала, он сразу же заметил маленький сверкающий никелированным металлом киоск, где молодой человек в белом фартуке продавал сэндвичи и газированную воду в бутылках. В пяти метрах справа от него была телефонная кабина, одна единственная. Олест стал прохаживаться взад вперед поглядывая на циферблат вокзальных часов. Доктор задерживался. В зале ожидания было полно людей, торопливо снующих в разных направлениях. Олест не на шаг не отходил от места, которое назвала ему сестра. Он боялся, что в такой густой толпе не заметит доктора. Олест начал волноваться. Время встречи давно прошло. Неприятное впечатление, оставшееся от посещения клиники, с каждой минутой усиливалось. Очевидно, произошло недоразумение, сестра плохо выполнила данное ей поручение, и в том или другом смысле, а может быть, в обоих сразу. Надо бы позвонить на Каринскую улицу, узнать, в чем дело. Уолис спросил у продавца лимонада, где можно найти телефонный справочник, В стеклянной кабине его не было. Не отрываясь от дела продавец указал ему на другой конец зала, где Оля, несмотря на все свои усилия, так и не увидел ничего, кроме газетного киоска. Он Подумал, что продавец лимонада не понял, о чем его спрашивали. И все же он заглянул в крошечный киоск, где, разумеется, не нашлось никакого телефонного справочника. Среди иллюстрированных журналов и приключенческих романов в ярких обложках были разложены кое-какие канцелярские принадлежности. Олис попросил показать ему ластики. В эту минуту доктор Жуар открыл дверь. Все это время он был в другом конце зала, там где находится настоящий большой буфет и сразу несколько телефонных кабин. Ничего нового Олес от доктора не узнал. Из осторожности он решил умолчать о заговоре и Жорж лишь повторил ему то, что утром уже рассказывал генеральному комиссару. На привокзальной площади Олис, не раздумывая, сел на тот же трамвай, что и вчера вечером, трамвай, идущий в сторону улицы Землемеров. Сошел на той же остановке, и теперь шагает по бульварному кольцу, который вновь приведет его к маленькому кирпичному особняку и к убогой комнате в кафе «Союзники». И снова на улице темно. Со вчерашнего вечера, когда Олисс пришел этим же путем, он не продвинулся ни на шаг. Он заходит в большой доходный дом на углу улицы для того, чтобы в свою очередь допросить привратника, если придется предъявить удостоверение, и вероятно признаться в маленькой хитрости, к которой он прибег утром, сказав, будто его мать подруга мадам Бакс. Потому как привратник встречает у Олисса, ясно, что этот добродушный толстяк его узнал. Когда он сообщает о цели своего прихода, привратник улыбается и говорит только: "А я еще утром понял, что вы из полиции". Затем толстяк объясняет, что к нему уже приходил полицейский инспектор, которому он сказал, что ничего не знает. Тогда Олес напоминает ему его слова о юноше, чье поведение настораживает, привратник воздевает руки к небу: «Настораживает!» — повторяет он. На самом деле, ему показалось, что инспектор проявил к этому молодому человеку интерес, на которого сам привратник не видит никаких оснований и так далее, и тому подобное. Как и думал Олис, подозрения комиссара насчет чрезмерного рвения его подчиненного были небеспочвенны. Привратник вовсе не говорил, будто во время встреч в доме профессора происходили бурные споры. Он сказал только, что там иногда повышали голос. Не говорил на того, что студент часто оказывался пьяным. Да, он видел, как этот молодой человек, проходя мимо с приятелем, показывал ему рукой на особняк, но он не сказал, что этот жест был угрожающим. Он говорил только о порывистых движениях, как у всех парней этого возраста, пылких и легко возбудимых. Превратник добавляет еще, что к профессору и раньше, правда, надо сказать нечасто, заходили студенты из университета. В зале кафе жарко и уютно, несмотря на тяжелый воздух, в котором смешиваются дым, людские испарения, и запах белого вина. Нарогу много, пять или шесть клиентов, они смеются и разговаривают очень громко все разом. Уиллс вернулся сюда как в убежище, ему хотелось бы назначить тут встречу с кем-нибудь. Он провел бы целые часы в ожидании в шуме праздных разговоров со стаканчиком грога за этим столиком, стоящим в стороне от остальных. Привет, говорит пьяница. Добрый день. Ты заставил меня ждать, говорит пьяница. Он оборачивается. Нет, здесь столиков в стороне, за которым можно посидеть спокойно. Ему не хочется идти к себе в комнату мрачную, должно быть очень холодную. Он подходит к стойке, у которой сидят трое. Ну так что, кричит сзади пьяница. Будешь садиться? Трое мужчин одновременно оборачиваются, и бесцеремонно разглядывают его. На одном из них замасленный комбинезон механика, на двух других длинные теплые куртки с высокими воротниками из темно синей шерсти. Олису приходит в голову, что его костюм выдает в нем полицейского. Фабиус прежде всего переоделся бы морячком. Входит Фабиус. На нем матроска, идет, он в раскачку, это напоминание о пережитых штормах. Рыбак сегодня важный, обращается он к присутствующим. Можно подумать, всю селедку, которая была в море, уже засолили. Трое у стойки смотрят на него удивленно и недоверчиво. Двое других, стоящие у печки, прервали оживлённый разговор и тоже его разглядывают. Хозяин протирает стойку. "Ну давай", произносит пьяница в наступившей тишине. "Сейчас будешь загадку отгадывать". Губомарека, механик и двое у печки снова погружаются в привычный поток времени. Дайте мне, пожалуйста, порцию грога, говорит у хозяину, и усаживается за первый столик, так чтобы не видеть пьяницу. Очень мило, замечает тот. А я могу, говорит кто-то, двигаться по косой по отношению к каналу, но при этом идти прямо. Вот как. Хозяин снова подает выпивку троим стоящему стойке, двое других возобновили спор. Речь идет о выражении по косой, которое они понимают по-разному, и каждый старается перекричать другого, доказывая свою правоту. Дашь мне сказать или нет? Ты только ты один и говоришь. Ты не понял. Я говорю, что могу двигаться прямо по косой линии, косой по отношению к каналу. По размыслив, его противник благодушно замечает: "Так ты упадешь в канал". Значит, не хочешь отвечать. Послушай, Антуан, что бы ты там ни говорил, я стою на своем. Если ты идешь по косой, то ты идешь прямо по отношению к каналу или к чему-то другому, это все равно. Человек в сером халате и шапочке фармацевта считает, что привел неотразимый аргумент. Его противник с отвращением пожимает плечами. В жизни не встречал такого придурка. Он к морякам, но они говорят между собой, отпуская словечки на диалекте, и громко смеясь. Антон подходит к столику, за которым у Олис пьёт свой грог и призывает его в свидетели. Вы слышали, месье, вот этот тип, который считается образованным, не признает, что линии может быть одновременно косой и прямой. А вы признаете? – Нет, нет, спешит ответить Олес. Как это нет? Касая ли? За такая линия? Да-да, конечно. Я сказал, что не признаю, чтобы кто-то этого не признавал. Антон как будто не вполне удовлетворен. это рассуждение кажется ему чересчур хитроумным. И все же он бросает своему приятелю: "Вот, видишь, аптекарь". "Ничего я не вижу", спокойно отвечает аптекарь. "Это господин со мной согласен". Он так не сказал. Антуан все больше нервничает. Да объясните же ему, что значит по косой, кретиту на Олесу. По косой, задумчиво произноряет Олес. Это может иметь много значений. Вот и я так думаю, подхватывает аптекарь. Но в конце концов восклицает Антуан в из терпения. Если одна линия направлена по косой к другой линии, это же что-то означает? Олес пытается сформулировать четкий ответ. Это означает, говорит он, что они образуют угол больше нуля градусов, но меньше 90. Аптекарь в полном восторге. Так я и говорил, заключает он, если есть угол, значит уже не совсем прямо. В жизни не встречал такого придурка, говорит он, Антон. А я и не такого еще знаю. Ну-ка, пьяница встала за стола, желая включиться в беседу. Поскольку он не очень твердо держится на ногах, он вынужден сесть рядом с Олесом. Язык у Языку нелазоплетается, он силятся говорит помедленнее. Скажи-ка мне, какое животное утром убивает отца? Только этого болвана нам не хватало, кричит Антуан. Держу, и понятия не имеешь, что такое косая линия. Сам ты косой, умильным голосом заявляет пьяница. Это я здесь загадки загадываю. Припас тут одну для старого приятеля. Спорщики удаляются к стойке в поисках единомышленников. Олис поворачивается спиной к пьянице, которая тем не менее продолжает торжествующим и настойчивым тоном. Какое животное утром убивает отца, днем спит с матерью, а вечером слепнет? Дискуссия у стойки приняла всеобщий характер, но все пятеры говорят одновременно, и Олю улавливает лишь обрывки фраз. Ну что, угадал? Не унимается пьяница. А ведь это не трудно. Утром убивает отца, днем слепнет. Нет, утром слепнет, днем спит с матерью, вечером убивает отца. А, какое ты животное. К счастью, хозяин приходит убрать грязные стаканы. «Я остаюсь на сегодняшнюю ночь", говорит ему Олис. "А еще он платит за выпивку", подхватывает пьяница. Это предложение остается без внимания. Ты что, оглох, спрашивает пьяница. Эй, приятель, глухой днем, слепой вечером. «Отстань от него, говорит хозяин. А утром оно хромает, добавляет друг пьяница с неожиданной серьезностью. Я сказал, отстанет от него. А я ничего плохого не делаю, я загадку загадываю. Хозяин протирает тряпкой стол. Да ты нам со своими загадками. Улис уходит. Никакого срочного дела у него нет. Этот пьяница с загадками заставила его сбежать из маленького кафе. Уж лучше шагать, шагать, несмотря на холод, и темноту, несмотря на усталость. Он хочет сложить вместе крохи, которые удалось подобрать там и сям в течение дня. Проходя мимо садовой ограды, он поднимает глаза к опустевшему особняку. На другой стороне улицы светится окно мадам Бакс. Эй, ты слышишь, эй, приятель? Пьяница увязался за ним. Эй ты, эй! Улесу ускоряет шаг. Подожди-ка, эй! Весёлый голос постепенно отдаляется. Эй, не спеши так. Эй, не так быстро, эй, эй! Эй!